Глава 32. Бернар. На этой неделе я каждый день ловлю себя на мысли, что после службы хочется скорее в поместье. Раньше я мог задержаться допоздна или заглянуть в мужской клуб под предлогом проверки, но по факту просто просиживая штаны с такими же занятыми мужчинами. Но теперь только домой, к своим девочкам. Как приятно это звучит. Записал бы на пластинку и слушал каждый день. Мои девочки, человеку для счастья нужно мало, и совсем не сытая жизнь в достатке, хотя бедняки не согласятся, но на первом месте всегда стоит семья. А когда Беатрис станет официально моей, сделаем с ней еще девочек. Они все будут такими же умницами и красавицами, как мама. Поменяю к чертям правила владения между супругами. Ни один парень не сможет управлять имуществом моих дочек. Но это только мечты. Ни в коем случае нельзя спугнуть Беатрис. А то поймет, что мой настрой давно перестал быть фиктивным и разорвет все наши договоренности. Она может. «Милый, на завтра у тебя и твоей эх, невесты не было планов, надеюсь?» В кабинет заходит мама, прерывая благостные мысли. «Нет, я помню о вашей традиции устраивать день развлечений перед помолвкой. Правда, считаю, что давно пора прекратить подобное». Отвечаю прохладно. У нас с матерью всегда были напряженные отношения, а уж в свете последних событий. Бернар, мы пошли на компромисс. Ты остаешься со своей невестой, но соблюдаешь все правила. Говорит снисходительно мама. И дедушка был бы счастлив поступить ты как следует. Именно, как следует, а не по вашим устаревшим традициям. Кстати, ты не хочешь объяснить, что здесь делает Мелинда? Девочка приехала совсем одна, и вы раньше дружили. Мать прячет глаза. «И я подумала...» «Знаю я, что ты подумала...» Резко прерываю. «Помолвка уже подготовлена в соответствии с твоими пожеланиями, но к свадьбе ты отношения иметь не будешь. Мы поженимся так, как захочет Беатрис». «Как скажешь, дорогой, но свадьба может быть не обязательно Нотариус удовлетворится и помолвкой, если поговорить с ним по душам». «Мама, иди спать, пока я не наговорил лишнего». К счастью, она уходит. Ох, чувствую, завтрашний день будет тем еще подарочком. И оказываюсь прав. Мать сделала из простой охоты на лесу чуть ли не обряд на соединение душ. Кто вместе поймает животное, тому и счастье. Не прямо сказала, конечно, завуалирована, но и так понятно. Особенно после того, как отправила меня и Мелинду практически в одну сторону. Беатрис с Мелани по ее милости поскакали совсем в другую. Понятия не имею, что Браун забыла в городе но жизнь облегчать ей не намерен. Попробую найти девочек, они ведь плохо знают земли, могут заблудиться. Но мне не везет. «Черныш, что такое?» Восклицаю, когда конь резко останавливается и подкашивает одну ногу. Поспешно спешиваюсь. Подкова отвалилась? Задам я трепку конюху. Ногу не повредил? Глажу животное, утешая. «Ничего, обратно неспешно пойдем». «Бернар, что случилось?» «Я мимо скакала, а тут ты!» – раздается сзади голос Мелинды. «Конечно, мимо она скакала, потому и взмыленная, как и ее кобыла. Ничего не случилось, отдыхаем, можешь дальше охотиться!» – холодно отвечаю. «Устала!» – Милинда спешивается. «Да и твоя мама сказала, что вдвоем ловить нужно, будем в паре!» «Нет, спасибо, я как-нибудь сам, с чернышом, если никого больше не найду!» Браун поджимает губы но молчит и не уходит гордости в ней как было мало так и не прибавилось бернар ты возмужал о нет наша песня хороша начинай сначала я заметил Мелинда, за десять лет это естественный процесс а я скучала ни дня не прошло чтобы не жалела она подходит ближе и изображает этот свой фирменный щенячий взгляд фу и как он мог мне раньше нравиться зачем тогда изменила Спрашиваю, чтобы отвлечься. «Ах, глупая была!» Мелинда отводит глаза. «Маму слушала. Она постоянно в поиске лучшей партии для меня». «И потому ты одна? Порченный товар никому не нужен?» «Нет». Браун снова включает все свое женское обаяние и кладет руки мне на грудь. «Лишь потому, что до сих пор люблю тебя». «Ах, ах смешно. От веселья даже не сразу ее отодвигаю. «Нет». «Я честна с тобой, правда?» – восклицает она отчаянно. Птицы с соседнего дерева испуганно взлетают. «И ты, будь честен, прошу. Неужели между тобой и этой девчонкой реально любовь?» «Сложный вопрос. Лгать не буду. Это у нас с тобой любовь, а не с ней. Беатрис – прекрасный партнер, при определенных обстоятельствах согласилась на сделку. Отношения с ней не такие, как у нас десять лет назад». «Знаю, что не перед тем человеком распинаюсь, но мне важно для самого себя разложить все по полочкам. Потренируюсь на этой, с Беатрис легче пройдет». «А я знала, что все из-за наследства», – победно восклицает Браун. «Да, верно, из-за него. Я не собираюсь скрывать, мне не стыдно. Наоборот, фиктивная помолвка – лучшее решение в моей жизни. Видишь ли, мы с Беатрис люди практичные и не собираемся отказываться от подарков дедушки. Так бы, может, и поприменили чуть, но недолго. Леди Нотинг не ты, знает себе цену». У Мелинды некрасиво приоткрывается рот. Кажется, запас красноречия иссяк. «Но ты сказал, что у вас не любовь!» Делает она еще одну попытку. «Я имел в виду, что она совсем не такая, какую я испытывал к тебе десять лет назад. Сейчас меня наполняет светлое чувство, а неодержимость. Ладно, ты передохни, а нам с чернышом пора». Хлопаю Браун по плечу и ухожу. К счастью, хоть тут гордость не позволяет ей отправиться следом. Возвращаюсь в поместье, наверное, самый последний. Плохо, что не нашел Беатрис с Мелани, но, надеюсь, они давно в доме. На входе почему-то стоят экономки, моя Дороти и миссис Пик. На обеих лица нет. Что случилось? Спина холодеет от страха. Пожалуйста, пусть они льют слезы из-за того, что испортились праздничные заготовки. Леди Нотинг! «И Мелани!» – начинает миссис Пик. «Что с ними?» – подбегаю к женщине. «Они ранены? С лошади упали?» «Нет, ваша светлость!» – произносит тихо Дороти. «Они уехали!» «В смысле?» Тут у экономки Беатрис начинается форменная истерика. Моя, к счастью, держится. «Мне очень жаль. Даже я смирилась с девушкой, начала принимать ее хозяйкой, но она вернулась расстроенная, потом потерянная ходила по холу из угла в угол, словно никак не могла на что-то решиться. А затем ваша матушка...» Дороти замолкает. «Что, моя мать, говори!» «Она сказала, что...» Экономка запинается. «Что вы помирились с леди Мелиндой этой ночью, но не знали, как сообщить об этом». «И после этого они уехали?» Спрашиваю упавшим голосом, присаживаясь на ступеньку. «Да». «Ох, мама, и кто просил лезть?»